Глава 20. Ошибка. С визгом раскрутившиеся стволы осыпали наступающих непрерывным ливнем пуль. Полыхающие снаряды детонировали при попадании в тела, а порой просто взрывались в толпе, отрывая конечности и превращая плоть в кровавые шмётки, точа падающие на землю бесполезными кусками мяса. Не было не по себе от происходящего, ведь попавшие под влияние монстр бедолаки даже визуально не отличались от обычных людей. Но в присутствии всадника каждый потенциально был нашим врагом. Паршивое настроение бессмысленных убийств подкрепилось щетностью выстрелов. Возникшая вокруг войны алая сфера поглотила все выпущенные в темного сотни патронов. А ведь за время моих развлечений отношения с ЭВЭТ улучшились. а чего атака стала сильнее прежнего. Путешественницы, отношения, повышение уровня 5, дружба, тренировка ордена, повышения уровня 5, Возможность частичного восстановления жизненных сил в случае падения их до низкого уровня за счет выносливости. активную мини-команда путешественницы. Мультивыстрел уровень третий. Технология Амулета и Сигил добавляют теневую копию боеприпасов к каждому выстрелу. Текущее количество дополнительных снарядов три на каждый боеприпас в магазине. их мини наподобие ливневстрел, стрел Мартиснеки позволило запускать вместо одной пульки сразу четыре. А если сложить все вместе и представить, что боеприпасы теневые... В общем, мой энтузиазм несколько поубавился из-за тщетности атаки, которая в другое время могла скосить практически любого из встреченных темных. Война тем временем продолжала скакать, как ничем не бывало. Лишь его свет из разъяренной толпы горожан постепенно уменьшалась. Но убитые товарищи совершенно не волновали людей. Задние ряды упорно сменяли павших, словно какие-нибудь зомби или просто фанатики. А вогнавшие всадника люди со всей силы врезали стену и начали выстраивать живые лестницы. Даже нет. Скорее, живую гору, по которой темный, мог бы вольготно подняться прямо на стену, не утруждая себя разламыванием, фортификацией. «Константин мне. И вот хладнокровно смотрел на жертвы, тогда как Ауда тревожно покачивался из стороны в сторону. Камень тем временем использовал простенькую курку льда, чтобы обрушить построение людских построек. «Помните, что говорили? Мы ведь поддержим войну, убивая их, не...» «Знаю, но сможешь ли ты очаровать такую огромную толпу?» Прекратив стрелять, я услышал щелчок восстановления боеприпасов и посмотрел на кошечку. В руках которой появилась ее распрекрасная теневая гитара. Прикрывшие глаза девушка сделала шаг вперед. Тронула руками струны и ласково запела, взволнованно покачивая хвостиком. Казалось, все в этот момент перестало быть важным. Крики внизу, ругань, пытающихся остановить толпу ликторов, стоны его вопли раненых, лязг брони всадника. Все это затихло на фоне прекрасной мелодии, проникающей в глубину сердца. Я не знал нот, не знал слов и даже языка, на котором запела кошечка, но это походило на колыбельную. Наверное, если бы родители не были все время в разъездах, мама в детстве пела бы мне такую, чтобы я поскорее засыпал. Из-за этого меня это настолько тронуло. Громкие слова звучали мягко и нежно, принося в душу покой. И я видел, как ближайшие люди, все в синяках, ушибах и ссадинах, из-за многочисленных падений, начали удивленно озираться, не понимая, где они. И что вообще забыли, так далеко от дома? Напирающие сзади продолжали ломиться вперед, грубо расталкивая очарованных музыкой, и тоже постепенно попадали под действие. Но все же людей было слишком много. Началась потасовка, где агрессивные горожане принялись разбивать в кровь лица тем, кто больше не хотел захватывать никому ненужную крепость. Неразбериха разрасталась, подобно лавине. Вот уже вся пара тысяч человек оказалась охвачена хаосом, пока кошечка пела и пела, дрожат волнению сердца. По ее щекам пролегли влажные дорожки слезинок. Ушки мелко вибрировали, а пальцы двигались без остановки, босикая чудесного инструмента, все более и более чувственные такты. Война резко погнала уже назад, но удалился буквально на сотню метров и снова развернулся лицом крепости. Быстро перешел на галоп, удерживая меч за спиной. Мгновение. Резкий взмах выпустил фиолетовую волну. И та широкой дугой понеслась прямо в верхнюю часть стены на которой сейчас и стоял Эйпи. Торопливо струнув неуклюжего голема с места, я передал приказ кошечке, отбрасывая ее во двор, и приказывая выпустить крылья. Затем мощная дробящая атака выбила меня из примитивного экзоскелета, отчего я пролетел немало метров. Кобарин покатился по брусчатке и остановился далеко от того места, где только что находился. Константин! Нять! <с> Спикировав ко мне, его же схватил меня за плечи. И с усилием тряхнула. «Как ты? Не молчи!» Э, ну не настолько же я хрупкий после твоих-то тренировок!» Невесело смехнулся я, после чего быстро поднялся и проследил за тем, что остальные девочки тоже ушли со стены, верхняя часть которой осыпалась вниз, потрескавшимися глыбами. «Как бы тут вообще эти полчаса протянуть?» Всадники не летают, так что придется как можно дольше держать для них преграды». Мы сказались уже успев сделать ледяную стенку взаимно разрушенной. Попросив Иви забрать кетч, и руны в таком случае будут куда полезнее винтовки, И я прямо за стенкой создал зеркального голема из обломков. Расшвыриваем людей, подобно кеглям, бросился прямиком на всадника, собирающегося воспользоваться горкой фанатиков, для того, чтобы забраться на стену. Ковырем покатившийся малыш попал под копыта и избил конец бека, но сам всадник удержался. Гнев еще раз ухнув по укреплениям громадной волной, от которой по всей поверхности пошли мелкие трещины. Если так продолжится, то уже никаких стенок не хватит. давайте как к черту, отвозите капсулу отсюда подальше. Даже если они пользуются сигелом или помещения, машин достаточно много, и можем поиграть в прятки. Пусть даже это задержит время починки. Предложил я пришедший в голову идею. Рассадники охотятся за мной. То транспортировать должна Рэйчел, так что... Хороший был план. Жаль, не успели. Похоже, военный передал своему дружбану информацию, поскольку на первом этаже башни в телепортационном зале мигнул Мора. Оставалось надеяться, что всадники все-таки не понимали язык использования командами, иначе девчата на скрытых уровнях башни большой опасности. Но и без этого тоже, как показал столкновение с предыдущей богиней, оружие древних пробивает защитное поле башен, поэтому раскрытие нужного этажа с капсулой вопрос времени. Не успели. Упавшим голосом сказала и подбежавший Ричел, сжимая меч в руки покрепче. «Возвращайтесь боги! Анна Тен, Чтобы в случае чего телепортироваться, даже кибер одного мира будет оправдана, если мы все-таки включим капсулу!» Нахмурившись, я быстро схватил девочку за плечо и сказал, приблизив лицо к ее шлему, «Давай уж без пафоса тут! Ты с нами пойдешь! Машин здесь достаточно, так что план еще в силе!» Один Саник, если мы все правильно поняли, в любом случае отправится за нами, а то и оба». «Да, Нян, а как мимо этого пройдем?» Ткнула удат пальчиком приближающегося темного, который вот твой должен был появиться из башни. «Импровизация. Каме». Кивнув, лисица подлетела ближе и создала еле заметную ледяную корку на поверхности камня. Быстро скачущий темный вроде бы снова попался, заскользил по поверхности, но неожиданно развернул свою коняшку и призвал лук. После чего энергетическая стрела почти сразу улетела в сторону Кицуны. Это честно напоролась на еще одну ледяную стенку. Остановившись, Мор вызвал из воздуха стрелу, под цвет своего волохона. Хрипло захохотал и улыбнулся под капюшоном. Снова цель с ледяную стенку, за которой укрылась лиса. Что-то здесь не так. Уходи! Жалея, что нельзя лисичке быстро щелкнуть маркер перемещения. Я с помощью своей накоформы стегнул ее в сторону, активируя покровительство. Черная дымчатая стрела с тихим стуком в сферу и упала, не найдя повреждений. А я мягко приземлился на ноги и резко обернулся. Несмотря на промах, Мор остался на месте и продолжил мерзко хихикать, после чего сказал. «Я победил, а ты проиграл». Почувствовав слабость я лихорадочно проверил респиратор. Он был на месте, однако ноги стали ватными, я сам того не желаю полноколения. Зайдя с неостановимым кашля, рухнула четвереньки, и, почувствовав, что моя защита уже влажная от крови, сорвал маску с лица, продолжив кашлять кровью уже на булыжнике. В голове туман, от чего никак не удается сосредоточиться, активации умений. Как так? Была ведь абсолютная защита, нанидовая броне силовое поле никоформа и респиратор. Кто бы мог подумать, что даже этого не хватит? «Лучше добьешь, чтоб не мучился». «Слишком уж агрессивный букет получился». <связь> Продолжив хихикать, Мор зарядил энергетическую стрелу и выпустил мою в сторону. Но гневно някнувшая ОД врезалась в меня и приняла выстрел на себя. С поверхность поверхностью ее доспеха пошла волнами, потеряв плотность. Но кошечка уже подхватила меня и помчала вперед. Ня! Остальные девчата воспользовались заминкой и прошмыгнули внутрь здания. А камень начала создавать плотную корку льда на месте входа. Сигила выплыл из моих дрожащих пальцев, так что поспешно вставил его вместо меня в гнездо стены. А там уже и Рэйчел подоспела, быстро одякод. кот. Оказавшись на нужном этаже, девчата отволокли меня ближе к нашему эн. А те, повинуюсь ментальным указаниям уже отсоединили Арутары с капсул от креплений и погрузили на подъемник вместо той, что была нами куплена. «Любимик,ня!» «Ох, но Фэнджа подскочил ко мне!» Я тут же использовал исцеляющие способности, но я и сам до этого применял лечилку, все без толку. «Подождите меня, да что же это такое?» С облегчением усевшись на крашек подъемника, я привалился к прохладной поверхности, ощущая, как меня сжигает изнутри быстро развивающаяся болезнь. Глядя на вливающиеся зрачки нашего медика, я почувствовал себя в безопасности, а эта тревога на лицах от меня ничего не радовала. «Лучше держитесь подальше». «Заразитесь еще!» «Неки не болеют, ня!» Сухо заметил Энт, меня щупом и взяв анализ крови. «Черт! Инфекция на инфекции вместе с суперинфекцией! В моем мире даже нет антибиотиков, способных такое уничтожить! Ня! Ну как же так? Может, бактериофаг? Вроде бы нет следов вирусов! Должно сработать, ня!» «Не нужно, тогда весь твой мир погибнет от этой твари! Да и кто угодно, кроме Нек, от меня заразится! И все! Синиш!» «Контагиозность как раз-таки не очень большая, но риск есть, ня!» Продолжила быстро шептать тел. «Умница! Так же хоть стади свой или еще чего! Ты же уже его спасала, ня!» В сердцах воскликнул Кейт и сжала кулачки на груди. «Инфекция во всем теле! Я не могу охватить его целиком! Только какую-то часть, ня!» Прижав ушки к голове, Энн же прикрыла ладошкой рот. «Черт, черт, черт, любимик! А ну смотри на меня!» Рэйчел вернулся вместе с Ками, но где-то вдалеке уже было слышно, что ледяная стенка не выдержал напора, поэтому теперь начали рушиться этаж за этажом. Подбежавший листичку ухнул при видимом его состоянии, и тот же тревожно зашелестел хвостиком. «А ты не подходи, не хватало, чтобы еще заразилась и умерла вместе с нами!» Невесело усмехнувшись, сказал я, но глаза так и не открыл. Это казалось слишком большой работой для резко ослабевшего тела. «Давай просто попробуем разорвать договор. Добеги поскорее отсюда и больше никогда не встречайся с садниками. Хорошо?» Ауре было хорошо видно, что Камешака раскрыл глаза, после чего ее ушки гневно затряслись. «Дурак! Какой же ты дурак! Китсуна невосприимчива к заразе! Зачем ты полез? Дурак!» Голос девушки изменился, и она резко отвернулась, хлипывая. «Дурак!» «Про это она тоже так говорила, не. Задумавшись, Энт тнула щупом в другую руку команды и на пару мгновений погрузилась в отчеты, после чего радостно присвистнула. «В тканях рядом со звездным шаром нет болезнетворных микробов, не. В принципе, если наложить стазис на конечность, а шар поместить в систему сангидиализа капсулы, я ее разобрала же, ня». Напомнила Энн и махнула в сторону обломков, отчего Энн же выругалась и раздраженно качнула хвостом. Словно в бы этого было мало, здание вновь тряхнуло, и силуэты всадников приблизились еще на этаж. «Черт, Костя, тебе дня. Подытожила Энн. «Он потерял сознание!» Ответила Рэйчер, поигрывая сигилами в руке. «Ох, похоже, что лорда все-таки не остановить!» «Не, как запела! Ждешь, чтобы переметнуться, когда мы сдохнем, а договор окажется недействителен!» Прошипела Кит, ловко выхватив револьвер. На тебе капсула, и если с ней что-то случится, пока мы живы, ты помрешь из-за невыполнения контракта между нами. Ясно тебе не? Более чем. Вцепившись обеими руками в подъемник, вампирша подождала, пока Неки заберут свои вещи, после чего торопливо поволокла платформу, телепортационные стенки. Удача! Ладно, ня, перемещаемся обратно в 36 шестой!» Скомандовал Эн, подхватив не команда, и разведя руки в стороны. Что, ня! Вы хотите, чтобы он умер? Без нового вида капсулы мы не сможем очистить кровь. И предадим его мечты. Протерев уголки глаз чувством сказала Ками. Может, тебе плевать, что это твой мир. Но он хотел жить там, когда все кончится. Там его родные, в конце концов, а ты добровольно хочешь туда отправить содняка Апокалипсиса? Добавила лисица и ткнула пальцем в грудь. Если мы все погибнем, то уже не будет иметь значения. Сказала Инет и потупила взгляд, словно чувствовал себя виноватой. Из-за разобрана аппаратура. «Давайте хоть попробуем навалиться и грохнуть одного засранца, нян!» Сжав руки в кулачев сказала удет, на что Эви лишь печально вздохнула. «А что? Как то уныло погибну не в бою, нян!» «У меня есть план, так что просто переместите нас в мир, который не жалко. И не самые убогие, где будут одни камни и деревья. Мне нужна энергия!» Торопливо продолжил Китсуне. «Сейчас бы доверять темный, который будет свободно, в худшем случае через час дня!» Прищурившись, пробормотала эн «Если ты обманываешь, мы тебя на кусочки разрежем перед смертью, Ня!» «Я лично тебя выпотрошу, удерживая в сознании, чтоб ты прочувствовала каждой клеточкой сожаления за то, что предала моего любимого Ня!» Щелкнув ножами инструменты, злобно зашептала Энн со злобным огоньком в глазах. «О, как представила! Мр! «Ты меня пугаешь, но чем больше пререкаешься, тем хуже кости Давай-давай, не задерживай!» Взяв умницу за руку, Кицун зажмурилась, а н посмотрел на Кейт. «А? Не, Не, я была в дерьмовых мирах, там электричество по праздникам только!» «Случайный мир в такой момент? Вы серьезно, Ня?» С тревогой в голосе спросила нет На что Дади же смеялась, хватая стальных за руки и помахивая искрящимся от негативной энергии хвостика? «Я уже подгадала нам, Нян. Приятного путешествия!» Маяк активирован, переход в случайный мир через пять Четыре, три, два, один. Вместе с протестующим неком группа вместе с кицуне барахлом и сейчас от барахла не сильно отличающимся, появилась подворотня, где все девушки сразу дружно поморщились от неприятного запаха. Переулок между двухэтажными каменными зданицами был влажным от помоев, да вдобавок завален кучами хлама, а кто-то даже сородил из ящиков нечто вроде баррикады. Он, слышав шум, кейт тотчас использовал невидимость. Но грохот только прижался. Вскоре на фоне бьющего со стороны выхода из переулка яркого света показалась громоздкая, человекоподобная фигура, больше двух метров ростом. Крошечная голова на огромных округлых плечах смотрелась несуразно, но яркие красные глаза в тени выглядели зловеще. Послышалось степение. Механизм выпустил белоснежные струки пара из нагнетателей и сделал еще один шаг внутрь переулка. Когда сзади раздался голос, дозорный четыре пять, верни строй!» В рассвете показался мужчина лет 30 в диковинных одеждах красно-черных оттенков с белыми вставками. Хлопнул в ладоши и тем самым вернул механизм обратно на главную улицу. Развернувшись дозорный продемонстрировал незваным наблюдателям расположенный на спине котел и наплечные кламеты. «Что за дыра?» Громко зашептала Кецуна, выбираясь из общей кучи. — Эй, кошатина, ты куда нас подшустрила? Энна тем временем молча подошла к краю небольшого двухэтажного здания и сорвала пару листков. — Идзу Круэнто, новое явление кровавой судьи или успешный самозванец? Призрачный резак теперь в округе огня? Берегите ваши кошельки! Вославься, некросэмпер! Почувствуя за ушком, девушка принесла все три бумажки остальные. И скептически разглядывая, все молчали, пока Удет не пальчиком последнюю. «Вот-вот, сестра, ничего не напоминает Нян? Хм. И это вот Ивета смотрелась повнимательней и ахнула, увидев среди букв такой же символ, что был на ее запястных арбалетах. «Так это мой родной Мирня?»